Я приняла его за гостя храма, поспешила ему навстречу, поклонилась и спросила, не могу ли я ему чем-нибудь услужить, может быть, он заблудился в саду, или не может найти уборной, или желает отдохнуть на скамье возле карпового пруда. Монах ничего не отвечал, тогда я разогнулась, посмотрела на него снизу вверх и увидела, увидела, что у него нет головы. Сквозь редкое переплетение соломы зияла пустота. у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 Эраст Петрович знал, что Сатока – женщина здравого ума, вряд ли склонна к истерическим галлюцинациям, и не нашелся, что сказать. Так поразила его эта фантастическая история. А ужасная Эмита Рада воскликнула. «И она еще спрашивает. Потому он и не стал сосать вашу кровь, что вы лишились чувств. Сигума должен смотреть в глаза жертвы, иначе ему невкусно. Уж я-то его повадки знаю». «Кто-кто?» «Сигума!» — повторил вице-консул незнакомое слово. «Расскажите про паука смерти, дочь моя!» — наклонился к карлице настоятель. «Господину-чиновнику восьмого ранга это будет интересно. В мире Будды немало диковинного, и нам, жалким недоумкам, подчас не по силу разобраться в этих пугающих явлениях. а Остается лишь уповать на молитву. Прошу вас, Терадо-сан!» фандорин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 Я ощутила острый запах сырой земли, увидела перед собой два ярких злобных огонька и уже больше не могла пошевелиться. Вот отсюда по всему телу стала разливаться холодная немота. Крошечная ручка с длинными покрытыми лаком ноготками коснулась горла. Сигума наверняка высосал бы из меня всю кровь, но тут нянька громко всхрапнула. На миг паук расцепил челюсти, и я очнулась и громко заплакала.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 по малой нужде я всегда в четвертом часу после полуночи просыпаюсь и выхожу по малой нужде даже если накануне выпил всего одну чашку чая таково уж устройство моего мочевого пузыря должно быть он подробно но не до такой степени перебил его Фондорин. итак вы проснулись в четвертом часу где находится ваша спальня младшаяе братья спит вон там показала ракина длинное одноэтажное здание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 Что за странная судьба? Родиться в Петербурге, закончить училище в правоведении, дослужиться до коллежского советника, а потом стать мейтаном и насытить своей кровью японского оборотня. Присел на корточки, поковырял землю. То же самое проделал у сточной канавы, но провозился там дольше, минуты этак с три. Покачал головой, встал. Ладно, теперь к преподобному.